Руки люблю целовать и люблю имена раздавать, И еще раскрывать двери. Настежь в темную ночь, Голову сжав, слушать, как тяжкий шаг, Где-то легчает, как ветер качает Сонный, бессонный лес. Ах, ночь, где-то бегут ключи, Ко сну Клонит, сплю почти, Где-то в ночи человек тонет. 27 мая 1916 года